Глава 30. Матовое стекло. У меня ковид и вызванное им вирусное пневмония с матовым стеклом в лёгких. В этой книге мельком, не вдаваясь в подробности, я не раз упоминала о непонятной болезни, о том, что хожу по врачам, прохожу обследование, и никто не может сказать, что со мной. Трудно сказать, когда это началось. Начиналось смазанно, постепенно, задолго до того, как о COVID вообще стало известно. Вначале появились признаки какого-то необъяснимого снижения иммунитета, которые стали нарастать. В декабре 2019 года я заболела какой-то странной ОРВИ. Месяц был сильный сухой кашель без насморка и признаков простуда. И после этой ОРВИ у меня на рентгене появились признаки перенесенной пневмонии, которых раньше не было. Дальше начались постоянные странные явления. Бесконечные появления новых разнообразных симптомов, не укладывающихся ни в одну общую известную человечеству клиническую картину. Между появлением новых симптомов были длительные светлые промежутки. Ухудшения чередовались с улучшениями. Я проходила множество обследований на враче ничего не находили. Начались постоянные ежедневные боли, обезболивающие толком не действуют. Временами стало казаться, что в организме поселился чужой. К концу лета боли стали нарастать, появились приступы жуткой слабости с ощущением, что что-то не так с кровообращением. Стали появляться беспричинные синяки на ногах. В начале сентября медленно из подвали развился какой-то странный кашель без признаков простуда, именно такой, как был в прошлом декабре, сопровождающийся необычным и неприятным ощущением в груди, которое было и тогда. Этот кашель неделями просто тлел в груди, то пропадал вообще на несколько дней, то снова усиливался. Но я тогда и не предполагала, что это может быть ковид. Я думала, что ковид начинается быстро и остро, с высокой температурой, с сильным недомоганием, и я, к сожалению, не сумев понять, что со мной происходит, поехала во Владивосток. Тяжелые многочасовые перелеты, смена часовых поясов, нагрузка, недосып, купание в холодном Японском море. И когда я вернулась из Владивостока, кашель усилился, заболело горло, началась жуткая дичайшая слабость, тахикардия, и мазок ПЦР показал ковид, а на КТ оказалась характерная вирусная пневмония с поражением в виде матового стекла. Кажется, я стала догадываться, Что со мной происходило всё это время? Это странно, но мне кажется, это всё и был ковид. Хронический ковид. Всё становится логичным, если сделать два допущения. Что этот вирус можно было встретить раньше, чем официально считается возможным. И что он способен становиться хронической инфекцией. Я считаю, что не заразилась во Владивостоке. А, видимо, поехала туда уже больная. По крайней мере, с того момента, как возник кашель. Но, может быть, вся эта странная симптоматика последнего года — это он и был. Может быть, я повстречалась с этим вирусом когда-то раньше, сама о том не зная, и он остался у меня в организме в качестве хронической инфекции, а сейчас обострился. Но это только версия. По-настоящему сейчас никто до конца не понимает происходящего. Я читаю разные форумы, группы, и вижу очень много историй людей, которые описывают что-то подобное тому, что происходит со мной, и у них это началось после ковида или после какой-то странной ОРВИ, про которой они не знают, был ли это ковид». Такие группы создаются во всем мире, в разных странах, и в них состоят десятки тысяч людей. Симптомы у всех разные, но много похожих. И главное – общий паттерн чередования, улучшений и ухудшений и появления все новых и новых симптомов со стороны самых разных систем организма. И все эти симптомы не вписываются ни в одну доселе известную картину болезни. Это явление называют постковидный синдром или лонг лонгковид, хроникковид. Люди, как я весь этот год, ходят от врача к врачу и не понимают, что с ними происходит и когда это кончится. Некоторые из этих людей считают, что вирус персистирует у них в организме, что он не уходит, а остаётся с ними, как герпеса, гепатиты, ВИЧ. Они пишут, нам плохо. Эти симптомы — это не поствирусный синдром, не последствия, это сам вирус. Он нас добьёт, нам нужна терапия, как при ВИЧ, пока он нас не добил. Надо привлекать внимание учёных, говорить о том, что с нами происходит. Я не могу быть ни в чём уверена, но это действительно похоже на то, что творится со мной. Я стала искать информацию, есть ли какие-то научные данные о возможной персистенции вируса, и увидела, что ученые на данном этапе этого просто не знают. Официально такое пока не признано, но подобные предположения о возможном хроническом течении этой болезни в некоторых случаях уже делаются. Врачи, которых я прошла за все это время, а их было очень много, ничего не могут сказать. Никаких отклонений не найдено. Очень долго я думала, что, может, у меня это всё от головы, соматизированная депрессия, психосоматика. Но после того, как именно у меня развился ковид, медленно, исподволь, неделями, если не месяцами, я стала догадываться, что это может значить нечто иное. Врачи не знают и не могут знать, может ли это быть то, о чём я думаю. Через некоторое время они что-то будут знать. Но пока этот феномен ещё только начинает изучаться. Страх, с которым просыпаешься посреди ночи. Весь этот последний год в постоянных болях, страхе, непонимании, что происходит, неопределённости и одиночестве переехало меня как поезд, всё во мне переломало. Уже странно вспомнить, что когда-то у меня была жизнь, в которой не было этого всего. Что недавно я с младенцем на руках сама боялась своего счастья, боялась его хрупкости, что оно может закончиться. Два дня казалось, что становится чуть получше, и опять состояние ухудшилось. Казалось, уже начала ходить по квартире и опять не могу встать с кровати. Из поликлиники приходит совершенно равнодушный врач, торопится, разговаривает на бегу. На фоне антибиотика поднялась температура. Меня госпитализировали в Боткинскую больницу, новое отделение. У мамы тоже поднялась температура, на один день, потом упала. Самочувствие у нее нормальное, кашля нет. Скорая за мной приехала, я попросила их прослушать маму. Оказалось, там хрипы, ослабленное дыхание, пневмония. Мы в шоке, не ожидали. Казалось, она легко переносит. Один день температуры и всё. Привезли меня в больницу, в двухместный бокс. Но я там одна. Ставят капельницы с антибиотиками, колят в живот антикоагулянт. Гоша приехала из Москвы забрал Егора Вольгина. Живут сейчас там. Маму скорая отвезла на КТ. Поражение, слава богу, оказалось небольшое. Спросили на выбор, или домой, или в пансионат «Заря» в Репино, переоборудованный в ковидный госпиталь для лёгких случаев. Решили, что в пансионат. В пансионате мама в комнате вдвоём с соседкой. Соседка отказывалась маму принять, так как мама ковидная, а соседка якобы нет. Пришли врачи, убеждали её, что раз у неё матовое стекло, это ковид. Не верила. Тогда принесли ей свежий анализ, где он у неё обнаружен. Только тогда заткнулась. Антисемитка. Несёт бред, что евреи от Люцифера и прочее. Сутки напролёт изрыгает словесный понос. что мировое правительство каждого россиянина официально объявило сумасшедшим, а молодых будут съедать. И все это с выкриками типа «ублюдки». В день, когда меня госпитализировали, пришло известие, что наш родственник, дядя Толя Цупиков, двоюродный брат дедушки и тети Лида, на коленях у которого я сидела в детстве, умер от ковида. Ему было 84. Он был сердечник и каждый год ложился в больницу по сердцу. Он лег в больницу, заразился там ковидом и умер. Скорбим. Каждый день новые и новые случаи заболевания среди знакомых. В поликлинику не дозвониться Очередь из 60 человек. Во многих больницах людей уже кладут в коридоре. Идёт повальный мор. Я думаю, что будет, если Гоша тоже заразится. С кем оставить Егора? Пока непонятно. Нашла знакомую няню с антителами. Сегодня во сне оказалась в чудесном городе под названием Москва-Мухоморная. Это был очень красивый незнакомый мне город с рекой. И в нём шёл снег. Когда меня увезли в больницу, Егор плакала говорил, «Мама, умоляю тебя, не уезжай. Если ты уедешь, ты навсегда меня забудешь». Я говорила ему, «Я никогда тебя не забуду». Егор кричал врачам, «Я больше не увижу маму. Мама не вернётся». Врачи ему говорили, «Что ты? Конечно, вернётся». Об этом мне вспоминать и думать больнее всего. И о маме, которая ещё недавно была здорова, у которой всё было хорошо с лёгкими, и теперь она в ковидной больнице. И о тех людях, кого я по неведению заразила. Я думаю, что они есть. И что один человек, про которого я теперь думаю, что это я его заразила, сейчас тоже в больнице с пневмонией. За окном солнечный день. Солнце прямо печёт. Октябрь. Золотая осень. Сейчас бы поехать с мамой и Егором в Павловск погулять. Тут есть секретик. Из бокса через туалет есть выход на общий балкон, идущий мимо целого ряда боксов. Мне туда ходить не положено. Этот балкон для того, чтобы по нему тяжёлых больных заводить в боксы, чтобы они не шли по коридору больницы, не распространяли инфекцию. Но я иногда на минутку выглядываю на этот балкон, глотнуть воздуха посмотреть на мир. Там солнце, трава, жёлтые листья, старинные красные здания, корпуса, находящиеся по соседству больницы Мечникова в осенней листве. У мамы в пансионате «Заря» тоже есть балкон. Им разрешают на него выходить. Это хорошо. Врач ко мне приходит сама с больным видом, с ежесекундным кашлем. Говорит, у вас сатурация лучше, чем у меня. Врач, видимо, сама ковидная, так и работает, лечит других ковидных больных. На балконе слышно еще, как поют птицы. И видны издалека какие-то осенние ягоды на кустах. Мамина соседка вещает о представителях дьявола на земле, о том, что у каждого еврея должно быть несколько сотен слуг, и что каждый еврей должен хотя бы раз публично заявить о своем согласии с той линией, которую проводят масоны. Она все время смотрит телевизор, видит там евреев и с ужасом кричит «Евреи, смотри, евреи!». Также она поведала маме, что их с мамой продадут на органы и что это в вышке разрабатывается. «Я говорю себе, все еще будет. Ты поедешь с мамой и Егором в Павловск. Ты обнимешь всех, кого любишь. Ты допишешь книгу». Ты еще съездишь на дачу, погуляешь у озера, в лесу. Выйдешь отсюда и поедешь на дачу. Нельзя унывать и грустить. Надо, как в советской песне, быть спокойным и упрямым, чтоб потом от жизни получать радости скупые телеграммы. Понятно, что как раньше уже не будет. Все будет по-другому. Другое состояние тела. Другое состояние души. Другой мир. Надо будет учиться жить по-новому. Жить, как на передовой, сжав зубы. Но радость ещё будет. Любовь, красота, поэзия. Ещё будет. У мамы поднялась температура. Ей не делают никаких капельниц. Она говорит, что антибиотик даёт только шесть дней, а потом перестают Её соседка всё ещё очень больна, но сегодня ей не принесли никакого лечения. Весь персонал — молодые ребята. Мама говорит, что студенты. Врач на выходных вообще не приходил. Я очень испугалась за маму, к тому же не вполне понятно, какая у неё сатурация. Тот прибор, что у них в больнице, всё время показывает разное, и похоже, что врёт. Ко мне сегодня подселили девушку, которая уже неделю здесь. Перевели её ко мне из другой палаты. Она выглядит хорошо, идёт на поправку, говорит, скоро выпишут. У неё было 32% поражения, была на кислороде. Говорит, выйду отсюда, и всё будет по-прежнему, будем жить, как и раньше. Гоша с Егором Вольгина вдвоём. Гоша очень тяжело. Егор вывалил мешок угля посреди гостиной. в глазах у Гоши только что разрушил построенный по его просьбе замок из конструктора. Швырнул об пол стеклянную вазу. Вывернул содержимое всех тумбочек и разбросал ровным слоем по всему дому. Тыкал гоша в живот терпаком, швырял в него стулом. Ребенку плохо без меня. Он пережил стресс, поэтому он рушит все кругом и делает назло. Гоша заболевает. Нет слов. У него недомогание, слабость 37,2. Я позвонила Инге, моей знакомой, няне с антителами. Договорились, что в крайнем случае она будет жить с Егором на Ленинском, пока все в больнице. Вышла вечером на балкон, горят фонари, колышутся листья. Где-то вдали, сбоку, мне толком не видна, есть какая-то улица или проспект. Оттуда слышен шум машин, видна верхушка высотного дома, горят окна. Где-то есть жизнь, нормальная человеческая жизнь. Как странно. У мамы ночью было 39,2. Мне с утра опять хуже, чем в последние дни. О себе не думаю вообще, только о маме. Сейчас надо просто выжить. Я лежу под капельницей и думаю о Боге как чувстве абсолютной безопасности. Пытаюсь вызвать у себя это чувство абсолютной безопасности, вопреки рушащемуся миру. Надо выключить страх за маму, как-то убрать его, чтобы не провоцировать ухудшение. У Гоши субфибрильная температура, недомогание. У мамы опять поднималась температура выше 39. Вчера ко мне приходила добрая молодая девушка-доктор. Была ко мне внимательна назначила анализы, хотела сделать КТ-контроль, но сегодня она уже заболела. Как жалко добрую молодую девушку-доктора. Медсёстры, те, кто ходит без скафандров, уже переболели этим. У ребёнка какие-то высыпания на щеках и на теле, и плохо ест. Пиздец пришёл уже со всех сторон, абсолютно со всех. У Егора был детский врач. Говорит, ничего страшного. На мультивоспалительный синдром после коронавируса подозрения нет. У Гоши самочувствие плохое, температура небольшая. У мамы опять поднималась температура 39,3 на фоне уже второго антибиотика. Врач приходила, говорит, не знаю, почему температура, может, это у вас иммунный ответ. Звучит страшно. Иммунный ответ. Это ведь она не цитокиновый шторм имела в виду. Радует одно, что с Егорушкой вроде всё в порядке. а то я очень испугалась из-за него, когда появились эти высыпания. Люди пишут, звонят, хотят знать, померла я или нет. На данный момент главный вопрос — состояние мамы. Собираются взять кровь, посмотреть, что там. Может, если температура не уйдёт, подключат гормоны. Человек, про которого я думаю, что я его заразила, почти поправился, скоро на выписку. Сегодня ночью у мамы не повышалась температура. Я не могла заснуть, долго молилась, чтобы мама выздоравливала. чтобы температуры больше не было. Всю ночь проверяла телефон, нет ли от неё вестей. У меня возвращаются запахи. У мамы не повышается температура уже второй день. У Гоши отрицательный ПЦР, хотя сохраняются небольшая температура и недомогания. У Егора тоже отрицательный ПЦР. Они переезжают к Гошиной маме. Мне вчера во второй половине дня стало совсем странно. Появилась какая-то почти предсмертная апатия. Руку поднять нет сил. Всё стало безразлично. Такая седация и мышечная слабость, как будто я нейролептиков наелась, как при угнетении ЦНС. Проснулась с таким же ощущением. А потом пришла медсестра с капельницей и между делом сказала, что мне вчера сильно увеличили магний в капельнице. Тут я и поняла, что происходит. Значит, это действительно седативный эффект магнезии, апатия, угнетение ЦНС. Ну, пусть так. Зато мне спокойнее, ничего не хочется, интереса к жизни нет». Просто лежу, как овощ, но хоть нет этой тревоги. Так, если просто расслабленно лежать, можно получать даже что-то вроде удовольствия от этого тупого состояния. Полная заторможенность. По 10 минут туплю перед тем, как сделать простейшее действие. Например, потянуться за телефоном. Думаю, угнетение ЦНС — это то, что нужно на данный момент. Меня перевели в другую палату. Там лежит пожилая женщина. В этой палате нет выхода на балкон. В больницу у многих начинаются проблемы с психикой. Как выражаются медсёстры, кукухой едут. Взрослые мужики лежат в боксах и плачут. Одного, говорят, прямо отсюда в дурдом увезли. Врачи заболевают один за другим. Медсёстры говорят, скоро лечить некому будет. Администрация уже вся заболела. Мне хуже. Со вчерашнего вечера резко усилился кашель, которого не было уже давно. Болит в груди. Температура выше, чем раньше. Опускаются руки. Есть не могу вообще. Иногда забудешься на минуту, вспомнишь о чём-то приятном, а потом возвращаешься сюда, в реальность. И после этого минутного забвения боль только сильнее. Сейчас всё не так, как было всю жизнь. Не так, как было тогда, когда состояние по умолчанию — это когда у тебя ничего не болит. Не так, как было в детстве, когда я болела и знала, что обязательно выздоровею. И бабушка с дедушкой обо мне заботились, меня любили. Отпаивали меня молоком с мёдом. Как мне их не хватает сейчас. Не хватает запаха, мёда и молока, и моего детского дома. Как писала Елена Шварц, родные далеко, а смерть близко. Такая мысль. Я должна была заболеть ковидом, должна была встретиться с ним, узнать его. Это познание. Ковид — главное событие нашего времени. Если бы я не болела им, если бы не встретилась с ним, это было бы неправильно. Как бы смешно это ни звучало, поэт должен болеть болезнями своей эпохи. даже в таком буквально физиологическом смысле. Как писал Ницше, «Людям, до которых мне хоть сколько-нибудь есть дело, я желаю пройти через страдания, покинутость, болезнь, насилие, унижение. Я желаю, чтобы им не остались неизвестно глубокое презрение к себе, муки неверия в себя, горечь и пустота преодолённого. Я им нисколько не сочувствую». потому что желаю им единственного, что на сегодня способно доказать, имеет человек цену или не имеет, в силах ли он выстоять. Эта книга, которую я сейчас пишу, которая помогала выживать мне всё это лето, она помогает мне выживать и сейчас. Я не знаю, что бы со мной было, если бы я её не писала. Это не книга в обычном смысле, не предмет эстетики, не литература. Она — хлеб. Она для выживания и ни для чего кроме. простая, пещерная, первобытная. Не роскошь, а единая на потребу. Потому она должна быть дописана. Голая, страшная, дикая. Её будет невозможно, неприятно читать. Но она будет спасать, она кого-то спасёт, поможет кому-то выжить. Она будет рукой, протянутой кому-то, кто находится в отчаянии. Она будет хлебом для голодных. После того, как вспомнила ту цитату из Ницше, Решила почитать в телефоне другие цитаты из него, выдержки из его произведений. Ницше был кумиром моей юности. Здесь, в больнице, чтобы не терять себя, я читаю выдержки из Ницше, и мне становится легче. И пусть будет потерян для нас тот день, когда ни разу не плясали мы. И хочется пойти в туалет больничного бокса и плясать. Вопреки коронавирусу, страху, боли, температуре, матовому стеклу, в груди кашлю, всему этому году — полному мучений и неопределённости в будущем. Плясать, даже если я завтра умру. Плясать над пропастью. Страх — это всего лишь страх. Боль — это всего лишь боль. Смерть — это всего лишь смерть. В чёрном платье на голых костях. жалкая. Таня говорила мне, когда я только заболела, «Не надо загоняться. Сейчас надо, наоборот, сосредоточиться на ресурсе. Я так и делаю». Мой ресурс — это не «всё будет хорошо, со мной же не может случиться ничего плохого, я обязательно вернусь домой, и всё будет как раньше». Мой ресурс — это пляска над пропастью, готовность смотреть в глаза смерти, вера в поток поэзии, идущий сквозь моё сердце до его последнего толчка. Музыка в космосе звучит всегда, нечеловеческая вечная музыка. Мы пропускаем её сквозь себя, но многим человеческое мешает. Они надолго или даже навсегда перестают слышать музыку — а я слышу её всегда, чтобы со мной не происходило. Но если меня не будет, музыка в космосе всё равно останется. Она огромная, бесконечная, она была и будет всегда, и есть я или нет — не так важно. Я просто песчинка, завязанный на время узелок в огромном океане. Странно, но именно пляска над пропастью, принятие смерти, безосновности и судьбы дают мне парадоксальным образом то, что Вадик Руднев назвал чувством Бога, Проблеск чувства абсолютной безопасности наперекур всему. 19 октября. За окном идёт первый снег. Красивый, крупный. Утро. Серое небо. Горят фонари. В небе летают и как будто борются друг с другом две птицы. Уже в 12 дня у меня 37,6. Грудь болит. Сегодня контрольное КТ, и я её очень боюсь. Френд-ленту в телефоне открывать не могу. Каждый день кто-то из знакомых заболевает или умирает. Сделали КТ, провели по улице для этого в другой корпус. Ответ будет только завтра. Соседку завтра выписывают. Всех, кто заболел одновременно или даже позже, чем я, уже выписывают. Все чувствуют себя лучше, идут на поправку, а мне становится хуже. Соседка видит, что я не могу есть и постоянно пытается заставлять меня есть. Говорит, ешь, а то ты отсюда не выйдешь, оставишь ребенка сиротой. Чуть что дает совета получает раздражает меня. Я не общаюсь, лежу, отвернувшись к стенке. Пришли результаты КТ. Поражение лёгких немного увеличилось, но всё равно небольшое. Анализы крови хорошие. Все ПЦР положительные, продолжая выделять вирус. Самочувствие не очень. Врач предложила мне противовирусную терапию гидроксихлорохином, препаратом, которым лечат малярию, но предупредила, что у него могут быть тяжёлые побочки. Я пока отказалась. Начала снова пить свой антидепрессант, который отменила летом. Сочла, что в данной ситуации это необходимо, потому что я вообще ничего не ем, у меня уже истощение. Джинсы, которые покупали мне летом, теперь падают с меня, вообще не держатся на бёдрах. Антидепрессант поможет мне съедать хоть что-то, у него есть это свойство. И опять же, вирус бьёт по мозгу, это нейроинфекция, а у меня мозг уже и так раненое место, лучше его сейчас поддержать». Вчера ко мне приглашали психолога, потому что я такая тревожная, врачи-то видят. Мы с ней поговорили. Я рассказала ей о том, что происходит со мной последний год, обо всех этих странных симптомах. Психолог сказала, «Если бы у меня были такие симптомы, и со мной бы это всё происходило, я давно бы сошла с ума и лежала в дурдоме». Пожилая соседка ушла, привели новую женщину. Как сказала про неё медсестра интеллектуального типа. До днях её выпишут. Соседки меняются, выписываются, Кто болел тяжелее меня, с большим поражением легких, кто был на кислороде, на гормонах, все идут на поправку, выглядят бодрячком. И только у меня ничего не меняется. Правильно, что я вернула антидепрессант. Это должно помочь закрыть дверь в ад, заткнуть эту щель. Эта щель в ад образовалась в моем разуме. Оттуда коронавирус и пришел в наш мир. Он пришел из-за меня. Наверное, с меня все и началось. Я страдала и гневалась, и вызвала из ада мор на землю. Коронавирус — это мой кошмар, его апофеоз. Специально для меня и мной созданный кошмар. Он образовывался во мне, в моем теле, из моих ненависти и страха, пока не вырос, не окреп и не захватил всю Землю. Пришло время, когда внешняя реальность и мой кошмар начали сливаться воедино. Реальность стала совсем зыбкой. Ее затапливает кошмар, зревший во мне годами и десятилетиями. Хорошая новость. У меня пришёл первый отрицательный ПЦР. Маму вчера выписали, она дома, чувствует себя хорошо. Вроде бы в последние дни чувствую себя лучше. Так я и думала, что лучшие противовирусные — это антидепрессанты. Жду результата второго мазка, очень хочу домой. Второй мазок отрицательный, и меня выписывают домой. Собираю вещи, врач готовит выписку. У меня всё ещё есть температура, слабость, боли. И, конечно, я совсем нездорова, но я хочу домой. В больнице я провела 17 дней, показавшихся мне вечностью. До этого 11 дней болела дома. В больнице больше делать нечего. Антибиотики я уже закончила, а гидроксихлорохин с двумя отрицательными мазками мне никто делать не будет. Мои непонятные боли и недомогания, которые длятся весь этот год, остались со мной, и что будет дальше, я не знаю. Сегодня я выйду на улицу, увижу остатки золотой осени, вдохну уличный воздух. Егор пока, наверное, ещё поживёт с Гошей, у Гошины мамы. Не хочу рисковать заразить его, если вдруг он не болел. Да и мне ещё нужно время на восстановление. Через шесть дней, 30 октября, у меня день рождения, и я счастлива, что проведу его не в больнице. Я дома. Рядом со старыми красными корпусами в осенних листьях, которые я видела из окна из балкона, меня ждало такси. Мы поехали по вечернему городу, живущему своей обычной жизнью. Горели фонари, мчались машины, шли куда-то люди. Вокруг была обычная питерская осень, обычный городской вечер. В такси играла старая, давно всем приевшаяся попса, но мне от чего-то было радостно её слышать. Мы въехали во двор моего дома, такой же, как всегда. Кажется, за то время, что я была в больнице, в мире ничего не изменилось. Я открыла дверь квартиры и ощутила запах дома, его блаженство и нежность, уютный, родной, наполненный памятью запах. В квартире было прибрано светло. Меня ждала мама, такая же, как когда мы расставались, когда меня увозили в больницу, в том же розовом домашнем халате. Мама, которую я так боялась потерять. Только Егорушки и Гоши не хватает, но их я тоже скоро увижу. Мы решили, что воссоединимся всей семьёй в мой день рождения. Отметим его вместе уже совсем скоро. Проснулась дома, позавтракала, ответила на письма и вышла на улицу. Я иду покупать себе новые джинсы. Прежние стали мне велики, сваливаются. Всю ночь шёл дождь, и утром весь асфальт в лужах. Во дворе громко кричат чайки. Деревья потихоньку облетают, но пока ещё не голые, в остатках своей жёлто-зелёной листвы. На площадках играют дети, на проспекте куча людей. Магазины, кафе, аптеки, всюду шум, сутолока. Я иду и смотрю на людей, деревья, дома, и мои глаза насыщаются миром. Я чувствую вокруг себя безбрежный океан жизни, пронизанный неотмирным, бесконечным и ничьим светом, текущим и сквозь этих торопящихся куда-то людей, и сквозь собак на поводках и кошек во дворе, и сквозь облетающие деревья. И я песчинка в этом океане, один из миллионов вирусов, кишащих в каждой капле его воды. С детства я помню где-то услышанную и, в общем, расхожую мысль. Человечество — это вирус. Разум, мышление, сознание — всё это вирус. Жизнь — это вирус. Странная болезнь, которую нужно лечить героизмом. И я, и тот вирус, что, может быть, всё ещё живёт внутри меня и бросил вызов современному человечеству, цивилизации, экономике, комфорту и безопасности — возможности планировать и располагать своей жизнью. Кто мы? Кто я и кто он? Хотим мы одного или разного? Так лишь уж мы различны в этом бесконечном вращающемся, возвращающемся океане? Я иду покупать новые джинсы и думаю о том, что ничего не поделаешь. Лето кончилось, и эту книгу пора заканчивать. Я желаю всем счастья. Я иду по улице, скоро зима, и у меня, как всегда, Нет никаких планов. 1 мая, 25 октября 2020 года.